И на четвереньках пополз к его ногам, визгливо вскрикивая, велено мне было, велено. Он сам велел, и никому не велел говорить. Я бы сказал тебе опасный, но ведь он никому не велел говорить. Стань, Дристун, сказал Агасфер Лукич, подбери сопли. Все давно прошло и забыто. Пошли. Он хочет тебя видеть. 29. Сегодня наступило наконец 17-е, но не 17 ноября, а 17 июля. Солнце ослепительное, грязище под окнами высохло и превратилось в серую растерзкавшуюся отверть. Да поляна проспекте труда клубятся зеленью, в серёжки с них уже осыпались. Жарко. В чём идти на улицу непонятно. Самые литние, что у меня есть это не его новая майка и трусы. Прямо с утра по рассюхам облачился в свой чёрный кожаный мундир эссесовского самокатчика, а также патроны голубой устицы, кристалл Демиурга, чтобы тот откомандировал его в мир мечты. Мир с большой буквы, и мечта тоже с большой буквы. Трижды Демиург нарочито на стёрном казённо-дидактическом тоном переспрашивал его: мир, чьей именно мечты имеется в виду. Даже я внутренне потешаясь над происходящим, подчувствовал в этом настойчивом переспрашивании какую-то угрозу, какой-то камень подводный и некое смутное и неприятное воспоминание шевельнулось во мне. Я даже испытал что-то вроде опасения за нашего Поросюхина. Однако румяный балван не учуял ничего, со всей своей знаменитой нордической интуицией. и совсем своим широко объявленным внутренним голосом. Он пер на пролом. Мир только одной мечты возможен. Все остальное либо миражи, либо происки. Мечтать чистая, как чист хрустальный родник, нарождающийся в чистых глубинах чистой родины народа. Его парасюхинская личная мечта, она же мечта родов народных. с кем он и был откомандирован. Вот уже скоро пора обедать, а его всё нет. Явилась пара абитуриентов, юнец и юница, горячие комсомольские сердца, оба в зелёных выгоревших комбинезонах с полосованными надписями: "Бам! Строй! Там строй! Сям строй!", какие-то годы, в том числе и 1997, что меня несколько удивило. Лицо румянится, смущением плают энтузиазмом. К стопам был повергнут проект о лишении человечества страха. Фундамент и отец нашей цивилизации страх. Совесть зачастую тоже базируется на страхе. И тому подобное. Вообще весь проект построен на микроскопическом личном опыте, и на вычитанные из где-то фразы поскребите любое дурное свойство человека и выглянет его основа страх сказано в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард Шоу. Страх сковывает и угнетает. Чувство справедливости, примату честность, откровенность, гордость, всё даже собственное достоинство, принципиальность, демиург запутанных играючи Нельзя ведь отрицать, что страх сковывает и угнетает также садизм, мазохизм, стремление к легкой наживе, склонность к уже свидетельствам мстительность, агрессивность, потребительское отношение к чужой жизни, склонность к анонимкам, идиотскую принципиальность. Кроме того, если подскрестить кое-какие добрые свойства кое каких людей. Ты в этом случае частенько вылезет наружу всё тот же страх. Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть о чём поразмыслить, однако требуется тщательная и всесторонняя доработка. Проводить, угостить нашим морсом, подать пальто. Какие пальто в середине июля? Я повёл их на кухню поить морсом, и тут объявился поросюхин. Он обвалился в коридоре, как пласт штукатурки с потолка, и огромным мешком с костями дробно обрушился на линолеум. Я только рот разинул, а он уже собрал к себе все свои руки и ноги, заслонился растопыренными ладонями.